Глава 14. Репутация. Часть 2. Домой, точнее в замок Фурье, граф вернулся в сопровождении шайки атамана Кривого. Он нанял всех этих головорезов, чтобы обеспечить свою безопасность. Теперь, когда рядом с ним не было ни верного угрюмого, ни бессмертных, стоило этим озаботиться. Как обычно, его встретила любящая жена Леди Мари и единственная и любимая дочь азальда И пока она беззаботно и увлеченно рассказывала отцу о своих планах на предстоящую свадьбу, графиня шла рядом молча, постоянно бросая взгляды в сторону супруга и озадаченно хмурясь. «Что-то случилось?» Наконец не выдержал Шардон, который сразу обратил внимание на странное поведение жены. «Об этом я и хотела тебя спросить», — отозвалась красавица. «Ты больше не в клане Корвина?» «Ах, ты об этом?» Граф беззаботно махнул рукой. Мы разошлись с ними во мнениях по одному вопросу, и больше нас ничто не связывает. Но вы же столько сделали друг для друга. Я выплатил все долги, а совместный бизнес никак не пострадает. А как же выручка? Взаимопомощь? Теперь нам придется обходиться своими силами или искать других союзников. Могу я узнать, что же за вопрос привел к таким печальным последствиям, любимый муж мой? Шардон остановился и приложил палец к губам, жестом приказывая ей немного помолчать, и повернулся к Розальде, которая все это время пыталась привлечь его внимание, дергая отца за рукав. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась та. «Так что, папенька, какой тебе цвет платья больше нравится, розовый или нежно-голубой?» Она отбежала в сторону, приподняла подол и закружилась. Обычное домашнее платье, которое было на ней в данный момент, вдруг сменилось на роскошное свадебное воздушно-голубого оттенка, с каймом из белоснежных лепестков по подолу и краю рукава. А через пару секунд вместо него появилась розовая, украшенная белыми цаплями. «Папенька, ну так какое на мне лучше смотрится?» мари Шардону. Милый, я бы посоветовала остановиться на розовом. Оно ей и самое нравится». «Свадьбы отменяются», — объявил Шардон. «Сейчас мы не можем себе позволить такие траты». «Но... а как же мои женихи?» «Сколько их на этот раз?» 34 четыре». Военно-искусственный интеллект произвел нехитрый расчет и... «Когда наберется 65 и каждый выполнит квест на внесение 5000 золотых в казну, тогда и вернемся к этому вопросу. А пока что я уже сказал, свадьба отменяется». «Но папенька!» Мгновенно перешла на ультразвук девушка. «Марш в свою комнату, а не то пониже ее на пару уровней и не будет у тебя ни мраморной ванны с лебедем, ни живого пони». Розальда поджала губы и, высоко вздернув носик, ушла. «Ты так и не ответил на мой вопрос, дорогой». Внешний вид Марии не сулил графу ничего хорошего. Скрещенные на груди руки, тонкая полоска рта, нахмуренные брови и немигающий взгляд. В списке анимации подобное выражение обозначалось как молчаливая угроза скандалом «Они считают меня недостаточно человечным». «Но ты же человек, как и я, и твоя наша дочь». «Я им так и сказал». Шардон улыбнулся и ласково потрепал супругу по щеке. Мари Корвину, приветствую. Мари Корвину, мы с вами почти не знакомы, я жена графа шардана Корвин Мари, конечно, я вас помню, мы же с вами танцевали на свадьбе Розы. Мари Корвину, Розальда, ее зовут Розальда. Мари Корвину, так вот, я обращаюсь к вам по поводу вашего конфликта с моим мужем. Корвин Мари, решение окончательное, клан Дети Корвина больше не хочет иметь с ним никаких дел. Мари Корвину, я лишь хотела узнать о причинах. «Мне казалось, что вы с Шардоном были очень дружны. Вы через столько вместе прошли и всегда поддерживали друг друга». «Корвин Мари. Да, Шардон когда-то действительно был моим другом. Но этот ваш граф Шардоне, он совсем другой. Очень неприятный, эгоистичный и самовлюбленный тип, который готов лгать и идти по трупам ради достижения своих целей. Нам с ним не по пути». «Мари Корвину. Я не замечала в нем никаких изменений. Он по-прежнему все тот же любящий и заботливый муж и...» «Мари Корвину. И отец». «Корвин мари в таком случае я за вас очень рад но будьте осторожнее мэри снова окликнул ее шардон да милый я буду в своем кабинете мне нужно несколько часов покоя организуешь охрану чтобы никто не побеспокоил меня угрюмый еще не назначил вместо себя нового капитана а сам он героически погиб во время нашей последней операции да дорогой улыбнулась девушка а в логе чата она отмотала несколько строчек снова перечитывая сообщение корвина готов лгать и идти по трупам. Закрывшись в кабинете и установив несколько свежекупленных ловушек у двери и окна, Шардон уселся в кресло. Под правую руку он положил свою верную боевую сковородку, а под левую небольшой самострел. Не то чтобы непись ожидал нападения, но сейчас ему никак было нельзя умирать. Слишком много новой интересной и полезной информации к нему поступило в последние дни, информации, которая еще не была надежно сохранена в самых недрах его базы знаний. Именно этим он и занялся, потратив на процесс архивации 30% своих вычислительных ресурсов. Еще 50% мощности Искин выделил на поиск в планах и схемах всех связей, точек соприкосновения и других видов взаимодействия с кладом Дети Корвина и их ресурсами. Искин не только находил такие связи, но и тут же просчитывал все возможные варианты их устранения или эффективной и недорогой замены, искал альтернативные пути решения задач, так или иначе завязанных на помощь игроков. 15% ушли на дальнейшую разработку директивы, согласно которой он должен был стать герцогом. Из оставшихся вариантов самым простым и перспективным был признан герцог Блюберт Норгульский, мизантроп и затворник, владения которого ютились среди горных хребтов неприветливого севера империи. Шардон загрузил всю имеющуюся информацию по самому дворянину, по его роду, по герцогству Норгул, и уже на этом этапе столкнулся с серьезной проблемой – белые пятна. Информации было совсем мало, и слишком много в ней зияло пробелов. При этом Искин не мог обратиться ни к внешним базам данных, доступ к которым ему был перекрыт, ни к тому же Корвину. Оставшиеся 5% позволяли ему имитировать минимальную жизнедеятельность. Граф Шардоне рассказывал по своему кабинету взад-вперед с задумчивым видом, изредка перебирая лежащие на столе пустые листки бумаги, и проверял по карте замка, не объявился ли какой-нибудь незваный гость, С самими владениями тоже нужно было что-то делать. Приближался сезон дождей, а значит вот-вот почти втрое поднимется вероятность наводнения, гибели посевов и возможных пожаров от ударов случайной молнии. Обо всем этом тоже нужно было подумать и позаботиться заранее, когда-нибудь потом. И вообще давно уже пора было учредить какое-нибудь министерство по чрезвычайным ситуациям и переложить на него подобные задачи. Но сперва герцог Блюберт Норгульский и его лазуритовый замок. «Кирилл, тебе не кажется, что ты был как-то уж слишком с ним суров?» «Ничего. Пусть задумается над своим поведением и над его последствиями. Надо бы еще наших ребят предупредить, чтобы с ним не связывались. Думаешь, какого-нибудь ухареза это остановит?» Рианну усмехнулась «Да он половину своих достижений при помощи Шардона взял. Разберемся. Но сперва... Слушай, с сегодняшнего дня я официально безработный. Приглашаю тебя по этому поводу отужинать в очень приятной компании дорогих тебе людей. Эм, не поняла?» Я пригласил родителей в гости, и нечего так на меня смотреть. Уборкой займутся роботы автоклина, а еду закажем. Так что сможешь спокойно и без спешки привести себя в порядок. Я, кстати, в салон тебя уже записал. В конце концов, ну какой же я лидер будущего великого клана, если не в состоянии сделать сестре и родителям пару приятных сюрпризов? Чтобы они не расстраивались по поводу того, что ты остался без работы и ковыляешь по квартире на киберпротезах? Типа того. Знаешь, у меня все не выходят из головы твои слова». Какие именно? Про любовь, человечности, родителей, которые не научили Шардона очевидным истинам. Ты это к чему? Думаю, нам пора вернуться к расследованию. Мне вдруг очень захотелось перекинуться парой слов с этими его родителями и попросить, чтобы они вразумили своего мальчика, как положено, с применением грубой программной силы в воспитательных целях. Кирилл усмехнулся. я Ябенечать будешь? Конечно, я им все расскажу, и про зелье приворотное, и про проблемы с гендерной идентификацией, и про хождение по трупам, и про то, как в нем человек умер. С выражением и во всех подробностях. Я же девочка, мне можно.